как тот, кто через силу будет поклоняться Венере. По-моему, и Кант в преклонном возрасте, уже после того, как он стал знаменитым, переутомил себя, и благодаря этому за 4 года до смерти впал во второе детство. Каждый месяц в году оказывает особенное и непосредственное, то есть не зависящее от погоды влияние на наше здоровье. И вообще, на всё самочувствие, как физическое, так и духовное.